9. Он шел за этими двумя от самого ресторана далеко позади, не боясь упустить, потому что толстяк двигался так медленно, что приходилось наоборот останавливаться, сворачивать в переулке или прятаться за припаркованными машинами. Хотя они его не знают, а он-то их лица изучил хорошо по фотографиям в интернете. Перони оказался выше и внушительнее, чем на фото, а Кватроки толще — Он то и дело цеплялся за ограду, хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. И вот они подходят к университету, а он останавливается у ряда велосипедов и мотоциклов и закуривает, поглядывая на студентов, которые проходят мимо, смеясь и разговаривая. Он пытается вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя таким же беззаботным. И не может. Вместо этого вдруг приходит воспоминание, как падал брат». Он проводит тыльной стороной ладони по глазам, словно желая стереть в видение, но оно не исчезает. Остаточное изображение, вызвавшее эмоцию, от которого он, казалось, избавился много лет назад. Он силой сжимает веки и вновь открывает их, услышав, как по-девчачьи смеется жирный итальянец. Он, наверное, и вяжет тоже, как баба. А к перроне надо бы присмотреться. Он на вид крепкий и напористый, как раз такой каких приятней всего ломать